Историкам известны генеалогические таблицы в списке царей в двуречье, не содержащие ничего, кроме последовательности имен. Самый ранний такой список, оставленный шумерами, содержит как раз восемь имен. Но они сильно отличаются от тех, что сообщают авторы Библии в этой главе. Впрочем, ничего удивительного, по мере того, как легенды, передавались из поколения в поколение, шумерские имена могли быть заметно изменены, вытеснены созвучными им еврейскими, и подмена могла происходить абсолютно произвольно в духе так называемой народной этимологии. В результате, возможно, и возник тот ряд из восьми имен, что дает «яхвист».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 У него две жены, трое сыновей и дочь, и все названы по имени, включая дочь. И теперь ему целиком посвящен короткий стих Библии. Можно лишь предположить, что Ламех был народным героем кенийянитов, и многие приписываемые ему авторами Яхвеста поступки просто заимствованы из древней легенды или что он обязан включением в иудейский курс первоначальной истории именно своей популярности в иудее. Вторая часть стиха вообще непонятна, особенно в тексте Библии короля Якова, да и в пересмотренном стандартном тексте Библии не лучше. Можно сделать вывод, что здесь содержится ссылка на какой-то воинственный подвиг убийства врага, Еврейская поэзия часто весьма эффективно использовала прием параллелизма, рассказывая о каком-то событии дважды и каждый раз по-новому. Что касается цитируемого стиха, то это, вероятно, слегка переработанный фрагмент древней песни воина, имевшей хождение у кенийянитов. Стих 24. Если за Каина отмстится Семеро, то Заламеха семьдесят раз Семеро. Кажется, Заламеха ликует по поводу своей победы. Можно даже отыскать указание на то, что она представляется ему событием куда более значительным, нежели совершенное Каином убийство. Возможно. Повторяю, это все домыслы, ибо в библейском тексте нет никаких указаний на сей счет. Разница, по мысли Ламеха, вот в чем. Каин убил человека, не ожидавшего нападения, и безоружного, а он, Ламех, выиграл честный поединок с таким же воином. А вот о чем данный отрывок свидетельствует точно, так это о прогрессе, достигнутом в деле уничтожения человеком себе подобных. Через восемь поколений после Адама индивидуальные стычки превратились в организованные войны. После изгнания прародителя из райского сада бурно развиваются человеческие пороки. Мы, по крайней мере, видим, что у Каина находятся достойные продолжатели. Этой песней воина гимном Победы авторы яхвиста завершают свой рассказ о каиновой ветви, очевидно рассматривая этот гимн как предел моральной деградации человечества. В этом месте библейского текста история рода Каина признается неподходящей для дальнейшего обсуждения, и дальнейший рассказ возвращает нас к другой генеалогической ветви, восходящей к Адаму.